Чучело. Рождественский ужас. Мы многое знаем о людях подсознательно. Самый полезный для нас человек иногда бывает почему-то неприятен, несимпатичен, не хочется иметь с ним никакого дела. Такие люди приносят несчастье. Вероятно, потому что в их присутствии чувствуешь себя неуютно, пересиливаешь себя, чтобы не раздражаться, скрыть свою неприязнь. И на это усилие тратится некоторая энергия, Отвлекается внимание, и, конечно, дело, на которое это внимание должно было быть направлено, от этого страдает. Таких несимпатичных людей мы стараемся избегать. Но кроме людей, каждый человек окружен вещами, о таинственном влиянии которых он ни на минуту не задумывается. А между тем, многие дамы замечают, что то или другое платье приносит несчастье. Платье иногда бывает очень красивое, и к лицу а наденешь его и проскучаешь весь вечер. Тот, для кого наденешь, не придет, либо придет, да не подойдет. А и подойдет, так не обрадуешься, скажет что-нибудь неприятное. Но платье это дело очень заметное. Между тем, человек вносит в дом бесконечное количество всяких предметов, проследить влияние которых иногда очень трудно, прямо даже невозможно. Вот, например, прислали вам из магазина лампу и чайник. И в тот же день вы поссорились с женой, продулись в карты и отдавили лапу собаке любимой женщины. Кто здесь виноват? Лампа или чайник? Как установить? Будьте осторожны. У каждого предмета, как и у каждого человека, есть своя личность. Нечто во внешности, что может нравиться и не нравиться, к чему инстинктивно влечет или отталкивает. На это необходимо обращать внимание. Иногда самая с виду незамысловатая и незначительная вещица, которую вы внесли в свой дом, может причинить вам тысячи неприятностей и даже разбить вашу жизнь. Примеров много. Гостей ждали в сочельник. Два дня готовились, убирались, чистились. Когда мебель была расставлена по своим местам, куда что следует, «Дусенька, мадам Покромова, сказала Пусеньке, масье Покромову, «Пойди сюда, детка, и посмотри на этот угол». Детка — это был довольно плотный, лысый господин с круглыми рыжими бровями и крошечным ротиком. Подошел и посмотрел на угол. «Не находишь ли ты, — продолжала Дусенька, — что здесь пусто? Если бы сюда поставить кресло, образовалось бы приуютнейшее местечко. С левой стороны радиатор, справа швейная машинка, сзади граммофон. А? Как ты думаешь, это будет изящно?» «Хорошо, я поеду». Пусенька был человек догадливый и в длинные диалоги не пускался. Длинный диалог был такой. Он. Да, с креслом, конечно, было бы лучше. Она. Так чтобы не откладывать в долгий ящик, может быть, ты съездил бы на марше пюс и поискал бы недорогое, но хорошенькое кресло? Вот все это Пусенька мысленно прослушал и ответил на последнюю фразу. «Хорошо, я поеду». А в следующее же воскресенье он уже уныло бродил между деревянными бараками, цепляясь за вешалки и табуретки и с ужасом отшатываясь, когда неожиданно среди шкапов мелькала невероятно знакомая рожа с рыжими бровями. Это подшучивали шкапные зеркала. Кресло подходящего не находилось. Были либо громоздкие, либо сломанные, либо слишком дорогие. Один добродушный еврей предлагал купить вместо кресла этажерку. «Вполне может заменить и стоит недорого». Пусенька уже собирался бросить эту затею, как вдруг его внимание привлекло огромное чучело орла. Огромное, с раскинутыми крыльями, с бешено выкоченными глазами и раскрытым клювом. Орел висел на крюке и, казалось, выбирал себе барана, в которого бы вонзить когти. Баран нашелся. «Это настоящий орел?» — спросил Пусенька. «Самый настоящий!» — ответила торговка. — И я могу вам уступить его очень дешево, потому что нам надо очистить место для люстры. — Да мне не нужно. — Как не нужно? — даже удивилась торговка. — Каждому нужна орла, только не всегда можно найти. Это замечательная птица. Если вы ее повесите, ваша квартира больше ни в чем не будет нуждаться. Никаких диванов, ни кресел, ни рояля, ничего не нужно. И дешево. — А сколько же он стоит? — спросил Пусенька и сам удивился. — Зачем, спрашивает? — Шестьдесят франков. — Дорого! — бросил Пусенька и повернулся, чтобы уходить. — Ну, давайте пятьдесят! — Дорого! — крикнул Пусенька и прибавил шагу. Нужно было торопиться, чтобы успеть еще заглянуть в один-два мебельных магазина. Кто-то схватил его за рукав. — Идите же! Вам уступают орла за сорок! — На кой черт мне этот орел? подумал Пусенька, но моментально повернул к лавке. Там уже отцепили чучело и смахивали с него пыль. Поставленный на прилавок, орел казался еще больше, и грязен он был до омерзения. «Послушайте», — робко сказал Пусенька, — «да он какой-то облезлый». «А почему вы думаете, что он при жизни не был облезлый?» — сказала торговка. «Что вы, были с ним знакомы или что? Орлы всегда такие, это не канарейка». Приведите такси, а то вам до выхода не донести. Это товар тяжелый, массивный товар. Чтобы доказать массивность орла, она щелкала пальцами по крыльям. Из крыльев валила пыль. Пусенька вздохнул и покорно пошел за такси. Что я делаю? Думал он, подъезжая к лавчонке Зачем я покупаю это чучело? Оно мне абсолютно не нужно. Мало того, оно мне противно. Тем не менее он ввалил орла в автомобиль под громкую ругань шофера, который боялся за целость стекла. «Вот вам», — сказал он, протягивая торговке сто франков. Торговка положила деньги в ящик и протянула Пусеньке 10 франков сдачи. «Почему 10? спросил Пусенька. «Я же вам дал сто, а Орел стоил 40. «Сто?» — с негодованием повторила торговка. «Сто? Пятьдесят вы мне дали, а не сто». «Если бы дали сто, я бы дала вам 60 сдачи, а раз я даю десять, значит, вы мне дали 50. Так все ясно, не о чем спорить». «Извините, мадам!» — разволновался Пусенька. «Извините, но я дал вам сто!» «Нет уж, это вы извините!» — кричала торговка. «Вы дали пятьдесят!» Пусенька дрожащими от бешенства руками развратил свой бумажник. «Вот! Видите? Видите, лежит здесь бумажка в пятьдесят. Значит, вам я дал сто!» «А почему я не могу думать, что у вас было две по пятьдесят? Я честная женщина, я здесь 15 лет торгую, и никто никогда не обижался. А вас кто знает, что вы за человек? Ходит, и черт знает, что покупает, да еще требует, чтобы ему верили». Пусенька оторопел. «Раз она сама признает, что покупает он черт знает что, то, пожалуй, она человек искренний. Но ведь он ясно помнил, что взял сто и пятьдесят». «Ничего не попишешь», — вздохнул он. Поехали. Чтобы не разбить стекла, пришлось опустить окно. Пошел дождь, стало мокро и холодно. Орел отсырел и запах чем-то удивительно скверным. Одной лапой он царапал пусеньки на колено, другую задрал в бок, как собака перед тумбой. Голову высунул в окно, и пусенька видел, как прохожие оборачиваются. Приехали. Двенадцать франков до да один пурбуар. Примечание. С французского порбуа — «Чаевые». Конец примечания. Итого тринадцать. И число-то какое неладное. Ухватил птицу в охапку. С нее текло что-то коричневое. Выскочила консьержка, выпучила глаза. Никогда не выскакивала, а тут вдруг... Двери открыла Дусенька и шарахнулась назад. — Какое странное кресло! — воскликнула она. — С перьями! Что это такое? — Это переспросил Пусенька, опуская орла на пол. Орел развалился, уродливый, наглый, раскоряченный, и смотрел на Дусеньку злым желтым глазом. «Это...» — повторил Пусенька, вдруг осознав все безумие своего поведения. «Это птичка». «Ничего не понимаю», — удивилась Дусенька. «На что нам такая птица?» Пусенька старался не глядеть ей в лицо и ответил самым резонным тоном. Она, видишь ли, стоит сравнительно очень недорого. Ну, раз подвернулся случай, я и воспользовался. Случайная вещь, а пропустить случай потом днем с огнем не найдешь. Дусенька смотрела на него с ужасом. «Да ведь мы же решили купить кресло!» — с отчаянием сказала она. «Пустяки! Это вполне может заменить!» — отвечал он развязно. Он отвечал развязно, но на душе у него было скверно. Ну как может он объяснить свой поступок, когда он и сам его не понимал? Так почему же ты идиот, несчастный, не купил кресло? Тут Пусенька сообразил, что из его положения единственный выход ⁇ это контратака. Он раздул ноздри и заорал. От того, что я не крес, чтобы покупать орла и кресло. Так надо было кресло, а не орла! Раздула ноздри и дусенька. Это вы так считаете? С презрением напирая на вы, отвечал Пусенька. Вы так считаете, а не я. Вы мещанка до мозга костей, и вкусы у вас мещанские. Ах, креслица, ах, уют! Пошлость ваша, креслица, если хотите знать. Ваш уют, хамство. Мне стыдно за вас. Дусенька рассверепела. Нет, как вам это нравится? Я уж теперь стала мещанкой. Да где ты вообще в нарядном доме орлов видал? У каких таких аристократов орлы висят? «А у каких аристократов ты вообще дома бывала?» «У тех же, что и ты. У Бирюлькиных. Квартира шесть комнат и ни одного орла. У Дзуков семь комнат, две ванны и ни одного орла. У Опенкиных пять огромных...» «Действительно, нашла аристократов. опенкины Рюриковичи? Дзуки, старый дворянский род, мне стыдно за тебя». «А я тебе на это скажу». Но тут раздался звонок, и вошедший почтальон прервал беседу, грозившую, как говорится, затянуться далеко за полночь. Пусенька долго кряхтел, вколачивая крюк в стену. Стена осыпалась, и крюк вываливался. Тщетно обертывал он его тряпкой, бумагой, втыкивал в дыру карандаши. Бросить работу было невозможно. Бросить работу значит признаться в ненужности и неважности присутствия в их салоне птичьего чучела. Дусенька с утра заперлась у себя в комнате и плакала. Чтобы показать, что ему безразличное ее отчаяние и что он очень счастлив, обладая чучелом, Пусенька напевал фальшивым голосом «Отвори потихоньку калитку». После двухчасовой работы Орел повис, наконец, в углу на стенке, безобразный, грязный и наглый. Клюв раскрыт, глаза выпучены, так и кажется, что его сейчас стошнит. Ужас! Ужас и омерзение! Вся комната от него стала какая-то нелепая. Выбросить бы его к черту, но уже все пути были отрезаны. Дусенька восторжествует, и семейная жизнь испортится навсегда. Вечером собрались гости, поздравляли с праздником. Первым пришел самый важный гость, благодетель и покровитель Дусеньки Лаврентий Ильич Аржанов. Пузатый, богатый, с огромной башкой и яростно осклабленным ртом. Он как-то не заметил орла, потому что, входя, глядел на Дусеньку, подвинул стул в угол и оказался как раз под когтями, клювом и крыльями. «Слава Богу!» — подумала Дусенька. «Так хорошо сел, что, пожалуй, не увидит этого ужаса». Потом пришли Опёнкины. Те заметили. Мадам Опёнкина ехидно усмехнулась и сказала, «Батюшки Светы, какие эффекты!» А супруг ее воскликнул, И как это вам пришло в голову? Пришли Тюфиковы, тоже усмехнулись. Старина и роскошь. Дусенька каждый раз многозначительно поглядывала на пусеньку. Но, в общем, ей было не дарла. Она из кожи вон лезла, чтобы угодить благодетелю, который в первый раз с ней зашел прийти к ним в гости. Подарка он, положим, никакого не принес. Дусенька даже сбегала в переднюю и посмотрела, не забыл ли он там какого-нибудь пакетика. Но это ничего не значило. То есть, вернее, очень много значило. Значило, что он приготовил что-то такое, что при всех было бы неделикатно показывать. Словом, она волновалась и радовалась. Пусенька, со своей стороны, лебезил, как только умел перед важным гостем. Рассказывал анекдоты и, так как Аржанов был туговат на понимание, объяснял, в чем дело, до тех пор, пока Аржанов не догадывался. Это была, вероятно, шутка, спрашивал он и прибавлял совершенно, впрочем, серьезно. Ха-ха. Пришли Эрдаковы, они всегда были идиотами. Мадам Ирдакова выпучила глаза и заорала. А это еще что за мерзкое чучело? Смотрела она при этом как раз в тот угол, где сидел благодетель. То есть смотрела-то она на орла, но так как была косая, то отчасти прихватывала глазком и благодетеля. Благодетель давно уже чувствовал себя не в своей тарелке. Он замечал странные взгляды, направленные в его сторону, перешептывания, смешки. «Должно быть, эта дурочка Дуся проболталась о нашем флирте», — думал он с досадой. Но тут уже пахло не флиртом. Какая-то косая бабища прямо в глаза называет его чучелом. «Позвольте!» — начал он дрожащим от бешенства голосом. «Это старина!» Ха -ха — Ха-ха! рявкнул Тификов. «Старина во вкусе нашей милой хозяйки!» — хрюкнула какая-то Хари из другого угла. «Головище голое и презлющее! пикнул мышиный голосок. Аржанов весь задрожал. «Позвольте-с!» — заорал он вдруг. — Я не позволю! — Милостивый государь! — обратился он к позеленевшему от ужаса хозяину. На этом зеленом фоне рыжие брови его казались красными. — Милостивый государь! Вы мне дадите отчет в поведении ваших друзей, вернее, вашей шайки недостойных субъектов. Ноги моей у вас больше не будет. — Прощайте, сударыня! — обратился он к растерянной дусеньке. — Ухожу без сожаления! — «Да что с ним?» — взволновались гости. «Чего он?» «Чудак обиделся за чучело». «Молчать!» — взвизгнул Аржанов. «Сами вы чучело!» «Позвольте!» — протянул чей-то обиженный голос. Но Аржанов уже не слушал. Он выскочил в переднюю, схватил свое пальто, причем Дусенька едва не упала в обморок. Из кармана вывалился небольшой футляр, явно ювелирного происхождения. Он поднял его, сунул в карман и выбежал на лестницу. Все, молча выпучив глаза, глядели друг на друга. «Видели болвана?» — спросил, наконец, кто-то. В углу тихо всхлипывала Дусенька.